Глава пятьдесят пятая. Виктория. Лисичка... эээ... эээ... Максик чистит зубы и пытается разговаривать с полным ртом зубной пасты. «Не балуйся», — мягко говорю я. Я стою в дверях ванной и пытаюсь понять, о чем мой босс разговаривает со своей женой. Его голос звучит резко, она вроде как защищается или оправдывается, но потом тоже выкрикивает что-то явно неприятное. «Из-за чего они ссорятся?» «Уж не из-за меня ли?» «Так для этого нет причин. Арсений Михайлович прав. Между нами ничего не было. А все эти тайные вздохи, случайные прикосновения и зажигательная бачата...» «Да я все это придумала». А он просто развлекался и хотел зайти в своих развлечениях очень далеко. Видимо, жена вернулась раньше времени. Он явно ее не ждал сегодня. Или ждал. И почему он сказал, что она уедет? Я вообще ничего не понимаю, кроме того, что все дико, нелепо, больно и ужасно, все еще и очень странно. Почему Максик попросил меня его уложить, и почему его мама, которая не видела ребенка как минимум месяц, не тискает его каждую секунду? Любая нормальная мать вела бы себя так. Она что, совсем по нему не соскучилась? Лисичка, ты не уедешь? – спрашивает Максик, когда мы наконец оказываемся в детской. Дверь приходится закрыть, и я уже даже примерно не представляю, что там происходит между моим боссом и его женой. Максик, твоя мама приехала, уклончиво отвечаю я. Она скоро уедет, бурчит он, и я вижу, что он снова хлюпает носом. Уедет? Почему? Она всегда уезжает. Он отворачивается к стенке. Так, а это точно что-то странное. Что тут вообще творится? Почему же на Арса скоро уедет? Спрашивать об этом нужно точно не Максика. Прочитаем про то, как тушили пожары в древности. Пытаюсь подбодрить его, оглядя по плечу. Почитаем, кивает он, поворачивается ко мне и снова спрашивает: А ты не уедешь, когда я усну? Я не знаю, что сказать. Пять минут назад я поклилась его папе, что уеду, во что бы то ни стало, и я не представляю, как я могу остаться. Арсений, выметайся, говорю я. Беру чемоданы своей бывшей и вышвыриваю их за дверь. Она тем временем сидит на диване, скрестив руки на груди, уходить и не думает. И отдай мне ключи, рявкаю я. Сеня, терпеть не могу, когда меня зовут Сеней, хотя когда-то нравилось, но это было очень-очень давно. Ты согласилась на компенсацию за долю в компании, передумала? Останешься вообще ни с чем, угрожаю я. Мне не нужны твои деньги, выпаливает она. Что-то новенькое. Деньги – это именно то, что ей было нужно с самого начала. Я соскучилась по Максюше. Совсем охренела. Какого чёрта ты сюда явилась? Хочешь опять поиграться в неделюку и свалить? Нет. Он тебе надоел через пятнадцать минут, я же вижу. Ничего, ты не видишь и не понимаешь. В голосе звучат истерические нотки. Начинается. Чего ты хочешь? Устала выдыхаю я. Подозреваю, что компенсация показалась ей маленькой, и это все игра, чтобы выбить из меня больше. Что ей нужно? Вся компания равноценным владельцем, которой она является по документам. Я готов ее прибить, как минимум вышвырнуть за шкирку вслед за чемоданами, но юрист строго настрого предостерег меня от резких движений. Я хочу забрать сына, твердо произносит она, глядя мне в глаза, и я вижу в них какое-то новое выражение, что-то такое, чего раньше никогда не было. Я не понимаю, что это, и меня это тревожит. Нет, рявкаю я. Сеня, я знаю, что была не лучшей матерью. Ты вообще не была матерью, резко обрываю ее я. Я мать. Ты знаешь, во сколько твой ребенок начал ходить? Помнишь, когда он сказал первое слово? Ты знаешь, до скольки он сейчас умеет считать и кем хочет стать, когда вырастет? Я многое пропустила, но вымитайся. Она встает с дивана, подходит ко мне, смотрит глазами полными слез. До、да、сколька можно сырости? Меня сегодня решили утопить? Эти слезы не вызывают во мне ни капли сочувствия, только бешенное раздражение. Я была слишком молодой, слишком глупой. Парывисто произносит она, прижав руки к груди, когда я родила Максюшу, у меня не включился материнский инстинкт. Я только сейчас поняла и почувствовала. Я очень-очень люблю своего сына, и я больше с ним не расстанусь. Я застываю на месте. Этих слов я ждала очень долго. Последний год, конечно, уже не ждал, но до этого долгих пять лет я на это надеялся. верил, что она одумается, что в ней проснется любовь к ребенку, и мы станем полноценной семьей.